Глава 41 «Ха-ха!» раздается из гроба и едва сдвигается крышка. «Что это?» успевает спросить Арвид, уставившись на содержимое гроба, как вдруг оно начинает шевелиться, издав еще один противный скреже ощущий звук. хи, -хи, -хи Этот глухой звук режет по ушам. Через мгновение к нему добавляются сопение влажный хлюпающие звук и какой-то непонятный треск. Все трое отступают на пару шагов назад, и что-то страшное начинает подниматься из гроба. Большая темная тень, постепенно обретающая очертания человеческого тела по мере того, как распрямляется. Она похожа на женщину. Молочно-белая кожа, облепленная чем-то темным, на ней остатки одежды с сохшейся и свисающей рваными тряпками, но не скрывающие высокой маленькой груди, красивого живота, крепких бедер и идеальной... слаженные фигуры в целом. она живо», — ошарашенно произносит Микки. демонша встаёт, и её длинные, тёмные волосы, слипшиеся и спутанные на концах, свисают вниз, точно паучьи лапы. Поднимает голову, и у меня сердце падает в пятки. Вместо глаз у твари глубокие тёмные провалы. Но она всё равно оглядывает каждого из нас так внимательно, будто видит каждую деталь нашего лица. Затем принюхивается, дёргая носом и втягивая воздух, как собака, отчего я решаю спрятать раненые руки в карман и от греха подальше. «Ах!» — оскаливается тварь, резко наклонившись вперёд. И Карин испуганно охает, остальные же просто застывают в ужасе. В широко раскрытом рте демонша мелькают острые мелкие зубы. Арвид инстинктивно хватается за нож, а Микки выставляет перед собой фонарик, которым тоже в теории можно отбиться, и лишь Ингрид, быстро сориентировавшись в ситуации, падает на колени вытягивает перед собой чашу, на дне которой ещё осталась моя кровь. «Оль Тимус!» — подобострастно шепчет она, преклоняя голову. «Великая, приветствуем тебя!» Спрятав но шарвит следует ее примеру, валится на колени, рабски опуская взгляд, и только Микки продолжает, как завороженный, наблюдать за существом, которое, угрожающе озираясь, медленно вылезает из каменного гроба. Хищница двигается точно вода, изящно, плавно передвигаясь, вытягивает руки с острыми ногтями, пробуя воздух на ощупь и, вращая безглазой головой, вступает босыми ногами по каменной поверхности пола, наклоняется вперёд и, приоткрыв рот, издаёт мерзкий, хлюпающий звук. «Прими дар!» — растерянно бормочет Ингрид, боясь поднять голову. Ламя склоняет голову и тянет ноздрями аромат крови. Секунда выхватывает чашу и приставляет к своим сухим губам. «Кх!» — шипит она через мгновение, отбросив пустую чашу в сторону. Трясёт головой, и её волосы сбрасывают вековую пыль. Дёргает плечом, и старая одежда спадает с её совершенного тела, точно прах, обнажая глубокую чёрную рану на груди. Кожа очищается, белеет, а по ней тонкой каплей с губ до подбородка стекает моя кровь. «Склони голову!» — подсказывает Ингрид Микаэлю. И тот медленно опускает взволнованный взгляд. «Мы освободили её, она ведь нас не тронет!» — обеспокоенно шепчет Арвид. «Будь почтителен!» Шикает на него Ингрид. «Мы преданы тебе, госпожа!» И в следующее мгновение Ламия склоняется над ней. Протягивает руку, кладет ей на голову, и все уставляются на них, и Ингрид не двигается. Существо глубоко вдыхает и медленно выдыхает, а затем ласково спускает капюшон плаща с головы ведьмы, проводит ладонью по волосам, поддевает пальцем подбородок Ингрид и подтягивает его вверх, чтобы та встала. И уж не знаю, что происходит в следующее мгновение в голове Ламии, но едва Ингрид встаёт, она охватает её за шею и с силой сжимает. «Ак!» — вопли ведьмы сходит на хрип. Её глаза лезут из орбиты, а лицо, перечёркнутое шрамом, кривится от боли. «Что же это?» — отползает на пару шагов назад на четвереньках Харвид вместо того, чтобы броситься подружке на подмогу. Микки тоже стоит, точно вкопанный, и наблюдает за тем, как Ламия поднимает Ингрид в воздух. Она придушивает её всё сильнее, и Ингрид хрипит, болтая руками до тех пор, пока практически не обессиливает, затем теряет остатки сознания. Тогда тварь бросает её на пол, а сама садится сверху. «Ах!» — делает последний вдох Ингрид и лишается языка. Ламия просто вырывает его у неё изо рта зубами. Карим скрикивает, прижимается к стене. Микки отшатывается, но убегать не спешит, Арвид бледнеет, точно мил. Аламия продолжает своё кровавое дело, выдирает у Ингрид глаза и вставляет в свои пустые глазницы. Ведьма под ней больше не дёргается, лежит, раскинув руки не подавая признаков жизни, пока повсюду медленно растекается её кровь. «Глаза и язык ей больше не понадобятся», — растирая лицо кровью, произносит древнее, и, не спеша поднимаясь с тела жертвы, оглядывает всех нас, каждого. А вам пусть послужит уроком. Не знаю, с чем вы пришли ко мне, но если так же, как эта ведьма, заговорите о преданности, держа в уме желание подчинить себе мою силу, то лучше забудьте об этом. Я могу прочесть мысли любого из вас, и любого могу убить». «Нет, Великая», — бросается к ней в ноги Арвид, «мы пришли служить тебе». «Кто такие и зачем освободили?» звенит ее голос. Мужчина подползает к ней, унизительно склоняя голову, и Ламия кладёт на неё свою ладонь. Очевидно, она воздействует болью, потому что Арвит стонет, стиснув зубы. Полукровки всё ещё живы? В возмущении уставляется она на него, всё ещё сидя на Ингрид, как на троне. «Тхампери!» — кивает он, едва Ламия убирает руку. «Они считают себя властителями этих земель с тех пор, как тебя сюда заточили». «Так ты хочешь быть моим воином?» С кровавой улыбкой спрашивает она. «И мой сын Микаэль». Она поворачивается к парню и смотрит на него глазами Ингрид. «Шаман». Микки сглатывает, затем берёт себя в руки и делает шаг. «Сделай меня вампиром», — решительно говорит он. Это вызывает у неё улыбку. «Аделегейт», — лукаво произносит она, оценивающая, лукаво произносит она, оценивающая, оглядывая его. «Так меня зовут». Затем резко поворачивается к нам с Карин. «А эти?» «Еда», — спешит ответить Арвид. «Тебе нужны силы, Великая». «Мне нужны силы, ты прав», — воркующим шепотом произносит ламея и опускает взгляд на изуродованное лицо Ингрид. «Начнем с этой, что считала себя самой хитрой». И резким движением она отрывает ей голову. Микки отворачивается, а Арвид мурщится. Я ощущаю, как с моих губ сходит онемение. Ингрид мертва, значит, ее чары спали. «Подвесьте на стену, пусть вся кровь стечет в гроб», — командует она, вставая. Голова Ингрид все еще у нее в руке. Ламия поднимает ее над головой и высовывает язык, собирая им стекающие капли крови. Фактически принимает кровавый душ. «Помоги, чего встал?» — рчит на сына Арвид. И они вдвоем оттаскивают тело Ингрид к стене, чтобы соорудить... приспособление, на котором можно будет его подвесить. Микаэль орвёт, он прислоняется к стене, чтобы перевести дух, затем вытирает рот рукавом. «Слабенький», — обгрызаясь в голову Ингрид зубами, усмехается Адельгейт, отрывает кусок кожи с мясом и прожёвывает. «Но ничего, сейчас мы это поправим», — затем бросает взгляд на нас. «Даже не думайте бежать, вам не уйти».